Жизнь в Аванлее в то лето протекала очень весело. Хотя у Ани, несмотря на все её радости, часто появлялось ощущение, будто исчезло нечто, что должно быть здесь. Она не призналась бы даже себе в самых сокровенных мыслях, что виной тому было отсутствие Гилберта. Но когда ей приходилось в одиночестве возвращаться домой с молитвенных собраний или шумных встреч членов общества содействия развитию Аванли, и когда Диана с Фредом и другие весёлые парочки медленно брели по тёмным, освещённым лишь светом звёзд просёлочным дорогам, в сердце рождалась странная тоска и боль одиночества. И она не могла найти объяснения, которое помогло бы ей избавиться от этих чувств. Гилберт даже не писал ей, хотя она считала, что он всё же мог бы написать. Она знала, что он пишет иногда Диане, но не могла спросить о нём. А Диана, полагая, что Аня сама переписывается с Гилбертом, не проявляла желания поделиться новостями. Мать Гилберта, весёлая, простодушная женщина, не обременённая излишним тактом, имела досадную привычку спрашивать Аню всегда мучительно отчётливо и громко и всегда в присутствии толпы: "Давно ли ей писал Гилберт?" Вредной Ане оставалось лишь отчаянно краснеть и бормотать, да не так уж давно, что воспринималось всеми и миссис Блайт в том числе, просто как девичья уклончивость. Если не считать этих неприятностей, Аня была довольна тем, как проходило лето. В июне в гости приезжала пресила а когда она уехала на июль и август вернулись домой мистер и миссис ирвинг пол и шарлота четвёртые приют эхо снова стал сценой весёлых развлечений и у эхо за рекой было много работы подражать смеху звеневшему целыми днями в старом саду за елями Милая мис Лаванда совсем не изменилась, если не считать того, что она стала ещё милее и красивее. Пол очень любил её, и на их дружеское общение было приятно смотреть. Но я не называю её просто мама, объяснял Пол Ане. Понимаете, то имя принадлежит только моей собственной маме. И я не могу отдать его никому другому. Вы ведь понимаете? Но я зову её мама Лаванды и люблю её больше всех после папы. Я я люблю её даже чуточку больше, чем вас. Так и должно быть, ответила ему Аня. Полу исполнилось 13 лет, и он был очень высоким для своего возраста. Его лицо и глаза были так же красивы, как прежде, а поэтическая фантазия оставалась все той же призмой, превращающей в сказочные радуги каждый упавший на нее луч. Вдвоем с Аней они совершили немало прогулок по лесам, полям и на побережье, и никогда еще не бродили там две более глубокие, родственные души. Шарлота IV расцвела и превратилась в юную барышню. Теперь она укладывала волосы в невероятных размеров причёску в стиле помподур и отказалась от голубых бантов старых добрых времён. Но лицо её было всё таким же веснушчатым, нос всё таким же вздернутым. а рот и улыбка все такими же широкими. «Вам не кажется, мисс Ширли, мэм, что у меня теперь акцент, как у Янки?» с тревогой спрашивала она. «Я ничего не заметила, Шарлотта. Как я рада! А то дома мне сказали, будто это очень заметно, но я думаю, они просто хотели меня поддразнить. Я не хочу, чтобы у меня был акцент, как у Янки». Не то чтобы я что-то имела против них, мисс Шёрли Мэм. Люди они вполне культурные, но всё равно, по мне, нет лучше острова принца Эдуарда. Первые 2 недели пол провёл в Аванлее у бабушки Ирвинг. Аня, которая пришла туда встречать его, обнаружила, что он горит нетерпением отправиться на берег, там должны быть Нора, золотая дама и братья моряки. Он едва мог дождаться конца ужина. Разве не увидит он снова призрачное лицо Норы, бродящей возле бухты и обводящей всё вокруг печальным взором в надежде найти его? Но в сумерки, когда Пол вернулся с берега, он был очень серьезен и сдержан. «Неужели ты не нашел людей со скал?» — спросила Аня. Пол с грустью тряхнул каштановыми кудрями. Братья-моряки и золотая дама совсем не пришли. Нора была там, но нора уже не та. Она изменилась. Это ты изменился, пол, сказала Аня. Ты стал слишком взрослым для людей со скал. Они любят играть лишь с детьми. Боюсь, что братья-мореки никогда больше не приплывут к тебе в волшебной жемчужной лодке с парусами из лунного света, и золотая дама не станет играть для тебя на своей золотой арфе, и даже Нора скоро перестанет приходить к тебе. Ты должен расплачиваться за то, что взрослеешь, Пол. Сказочную страну тебе придется оставить позади. — Все-то вы двое болтаете глупости, как прежде, — заметила миссис Ирвинг. Отчасти снисходительно, отчасти с упреком. — О нет, это не глупости, — печально покачала головой Аня. — Мы становимся... очень очень благоразумный это так грустно наши речи уже далеко не так интересны когда мы узнаём что язык дан нам для того чтобы мы могли скрывать наши мысли примечание высказывание французского государственного деятеля и дипломата Шарля талерана годы жизни 1754-1838. Конец примечания. «Но это не так. Язык дан нам, чтобы мы могли обмениваться мыслями», — серьезно возразила миссис Ирвинг. Она не слыхивала о толеране и не понимала остроумных сентенций.